Когда рассматривалась роспись государственных доходов и расходов на 1848 год, он шепнул мне, что взялся бы сейчас убавить последние на 40 миллионов рублей. Помилуйте, так вас поскорее надобно бы сделать министром финансов. Нет, не министром, а только дать бы волю на этот раз. И вот, что я сейчас бы выморал. Во-первых, четыре кавалерийские дивизии потому что такой бесчисленной кавалерии, как у нас теперь, некуда употребить даже и во всемирной войне. Во-вторых, четыре дивизии пехоты, потому что и ее у нас чересчур много. В-третьих, всю жандармскую часть, как мать одних вздорных камер пожей и новую лишь совсем напрасную отрасль взяточничества. В-четвертых, все Министерство государственных имуществ которая только сосет казенных крестьян и, вопреки видам правительства, внушает им своими неправдами и притеснениями охоту к переходу в помещичьи. Наконец, в-пятых, в пятых санкт петербургского военного генерал-губернатора, потому что в присутствии государя в столице он совсем лишняя спится в колеснице, задерживающая только дела. В отсутствие же государя Должен быть не этот взнузданный генерал-губернатор, а наместник с особыми полномочиями. Да это прибогатые мысли, и жаль, что их нельзя ни провести, ни даже предложить. Особенного богатства тут нет, и лучшее тому доказательство то, что они пришли мне, а я считаю себя дураком и неучим, и сознаюсь в том не вам первому». Я сказал это и государю, когда он предназначал меня к надзору за воспитанием наследника. Если он не поверил моей откровенности и настоял на своем, то, по крайней мере, грех не на моей совести. Когда я стал возражать, он продолжал. «Нет-нет, уж вы меня не разуверите. Я столько же государственный человек, сколько и сапожник. Но в моей, как вы это называете, скромности есть предел». Отдавая себе полную справедливость, я пригласил бы в ту же компанию и немалую толику из этих господ, которые сидят вот тут вместе с нами. Вдруг, после смерти попечителя Харьковского учебного округа графа Головкина, Кавелин в феврале 1846 года заговорил со мной о намерении своем проситься на его место. «Я принимал это за мистификацию», или даже и простую шутку, на которую не обращал никакого внимания. Но спустя несколько дней мой сосед очень серьезно объявил, уже не мне одному, а и некоторым другим членам, что он о своем желании подал государю письмо. «У меня, — говорил он нам, — девять человек детей и самое скудное состояние. Сверх того, я совершенно расстроен в здоровье», которая с каждым днем еще более разрушается от теперешней моей должности, оставляющей мне на сон едва по пяти часов в сутки, не говоря уже о пожарах и других удовольствиях уличной жизни. Живя со всей скромностью, имея за обедом не более четырех блюд и только раз в неделю, когда собирается у меня несколько приятелей, пять – Я за всем тем, кормя всякий день полдюжины адъютантов и чиновников, содержа по необходимости же при беспрестанных разъездах множество лошадей, в прошлом году издержал 98 тысяч рублей ассигнациями. А у меня казенного и своего нет и 70 тысяч. К чему же это наконец поведет? И неужели я должен пустить детей своих померу Положим даже, что государь пополнит мой дефицит и что после всех его благодеяний я буду иметь бесстыдство наложить на него эту новую тягость. Может ли он дать мне в Петербурге Харьковское солнце? Все это я написал ему совершенно чистосердечно, прибавив, что лучшим убеждением в необходимости моего намерения могут служить те жертвы, с которыми оно сопряжено. Несчастье лишится лицезрения его и наследника, который взрос на моих руках. Утрата разных выгод и приятностей, которыми я пользуюсь по теперешнему моему званию, разлука с Петербургом и со всеми моими знакомыми. Наконец, самый промен важного поста на такой, по сравнению незначительной и второстепенный. Государь сказывал мне, что уже прочел мое письмо, но что о содержании его объяснится со мною на досуге. Наследник плачет, это утешительно для моего сердца, но понимает силу моих мотивов.